Не реализации. В 22.00 Скопин ушел с мостика, передав вахту. Командирец заступил с старпом. Озвучив все положенные текущие распоряжения, указав, когда следует его поднять по расписанию, а когда непременно, Коперанг спустился в Биц. Там тоже наговорил всякого нужного ЦУшного. И только тогда отправился к себе в каюту. По пути еще обратив внимание, корабль точно вымер, что, в общем-то, обоснованно и правильно. Все, кто предельно на постах, все, кто сменился, рассосались по кубрикам и каютам. Личный состав был предупрежден. Ночью, после середины, ближе к рассвету, ожидается огневое соприкосновение с противником. И все без дураков понимали. Колокола громкого боя отыграют для всех, будь ты в подвахте или положено дрыхнешь перед заступлением. В офицерском коридоре, простому рядовому составу, тут ходить заказно, разве что пролететь и то очень-очень быстро. Увидел, как из каюты особиста украдко высунулся матрос, быстро прошмыгнув к сходящему трапу. «Ага», — догадался, — «очередной агент-стукачок нашего недремлющего товарища-чекиста». «Ну-ну», — как вдруг узнал ушастую черепушку своего постоянно приставленного вестового. «Ат же, сукин сын!» Вслед в дверной щели появилась голова особиста, которого немедленно захотелось подковырнуть, заскрипев на вкрадчивым голосом. — Здравствуйте, товарищ полковник. Что-то вы в последнее время редки на мостике и вообще совсем исчезли с радаров. Вижу, работаете, не покладая рук. — Работаем. Туманный кислый отреагировал комитетчик, поняв, что попался на щекотливом моменте, тут же начав вилять. — Ничего стоишь, Андрей Геннадьевич, уж извините формальности. Таковы приказы, которые никто не отменял, между прочим. А вдруг вернемся? Галочек в дело ставить по-прежнему надо. Скопин насупился, кивая все с тем же ну В итоге, стремясь загладить свой профессиональный конфуз, особисто выставил пол-литру. «Только без фанатизма», — милостиво согласился Кэп. «Странно, но негодование, как быстро вспыхнуло, так быстро и улеглось». Однако, уже расположившись в командирской каюте, не отказал себе в маленькой гадистой выволочке, вытащив зашкерившуюся у баталерки вестового. «Боец суда! Что за убожество на лице?» Тут молчит матросской чуйкой, просекает дурное настроение шефа. Моргает виноватым видом и глупейшим, хотя сообразил сразу, что вопрос об усах, столь тщательно выращенной гадковской привилегии. «Марш отсюда! И лицевые тестикулы свои сбрея! Сегодня же!» Вестовой поспешил раствориться, точно привидение. «Стоять! Вдогонку! Сгоняй на камбус! Командируй что-нибудь к чаю, крепкому, ты понял? Мигом!» Парни этого, кстати, даже не я привлекал. Продолжал как бы оправдываться полковник. Его еще до меня взяли в сотрудничество. Да вы сами, Андрей Геннадьевич, должны понимать, кем являетесь и откуда явились, чтобы вас просто так выпустили в море, тем более в такую экспедицию, да без пригляда соответствующих органов. А у вас проколов, кстати, хватает всяких фразочек из вашего капиталистического лексикона. Многие в экипаже уже подметили: А ведь мы едем, сами знаете, в какую страну, да еще и с историческим вывертом. Здесь своя история. Мы привнесем свою из 1985 года. А в нагрузку на ваших личных плечах висит еще одна, которая местным товарищам совсем не понравится. Полный винегрет, не находите? Угу. Все перемешается точно в миксере. Та жизнь, это хронология оттуда, инсайт отсюда. Сталину бедолаги со всем этим будет разбираться, то еще дело. Ничего, бери и поруч, тот разрулит. А вот вы опять. А замполит уже предупреждал, помните? Осторожнее упоминать имя. «Суя?» — усмехнулся Скопин, катая в руке стакан. «Замполит. Мне его служебное рвение сейчас до лампады. Корабль находится не на учениях и не в заурядном походе. Мы в состоянии войны. Народ с вахты на вахту, без продуха, а он. Надо провести общее комсомольское собрание, надо провести партийное, надо...» «Я ему, товарищ капитан второго ранга, как иудею-удею, и уйди!» «Чего?» «Да шучу я, шучу. Короче...» «Короче...» Так и так долго не сидели, сказано был без фанатизма. Командир крейсера по побудке хотел иметь свежую голову, не такую, как сейчас. Мне подъем в три по местному. Там через час-полтора как раз события аккумулируются, подходя к пику, когда водоплавающие соотечественники Шерлока Холмса должны будут нагнать нас и идти пооседлать, доводя дистанцию к дальности своих орудий. Ну и завертится и решиться, кто кого. Как будем разруливать? Не думаю, что вам нужны все тонкости боевого планирования. Собственно, их и нет тонкостей, даже в плане радиоэлектронного обеспечения. То же сведение данных наших РЛС сработает Центрального артиллерийского поста Советского Союза, задача, заведомо представляющая крайнюю проблему. Поэтому… Скопин вильнул взглядом. Тонкости, конечно, были, просто считал пустой тратой времени нагружать всем этим офицера КГБ, мало что понимающего в тактике и в управлении морских сражений. Тем более в линейных артиллерийских. Не его специфика, ни его профиль поэтому решили не мудрить. Наладили дополнительный канал связи управления, набросав общие кроки последовательности действий. И общий план, как без него. Ну и провели виртуальные военно-интеллектуальные упражнения на тему, как бы нам их так, чтобы они нас в ответ никак. Только вы сами, наверное, знаете, после первых выстрелов все планы летят к черту. На последних словах он уже неприкрыто зевал.